Глава 48. Там, где живёт опасность. Харпер дотащил Джейн до конца коридора и, открыв дверь одной из комнат, грубо толкнул девушку вовнутрь. Она, не удержавшись на ногах, упала на колени, но тут же поднялась. «Принцесса прибыла!» — С сарказмом объявил Джерми. «Замечательно!» — раздался голос Кристофера, сидящего в огромном кресле за столом. Джейн перевела взгляд в сторону и ужаснулась. Джозеф сидел на стуле. Голова его была опущена. Сам он был без сознания, а его тело было связано жесткими толстыми веревками. Фраг был порван, а белая рубашка была пропитана кровью. — Бог ты мой! Он живой? — Не переживай, он покажи. Усмехнулся Боумен, словно прочитав её мысли. — Мы просто с ним немного поиграли. Он кивнул на окровавленный нож, лежащий на столе. — Просто пару порезов и один удар по голове. — Тварь! — прошипела Джейн. — Он считал тебя своим другом. — Я должен переживать? Мужская бровь вопросительно изогнулась. — Видишь ли, милая? «Твой жених отказывается говорить мне, кто доносил ему информацию. А мне это очень нужно. Я не могу допустить ту же ошибку дважды». «Зачем тебе это? Почему ты делаешь это?» «Делаю что? помогая обрести независимость в стране, в которой родился?» «Ирландия слишком большая, чтобы быть поглощенной Англией». Увидев удивлённый взгляд Джейн, он оскалился. «Да, я ирландец, дорогая. Мои родители были феяниями. Их убили англичане, когда мне было одиннадцать. Меня забрала на воспитание тётушка, которая вышла замуж за англичанина. И так я оказался в Лондоне. Ты думаешь, легко жить в стране, которую я ненавижу всей душой?» которая забрала у нас независимость, забрала моих родителей. Ты же работал на правительство, чтобы быть ближе к врагу, чтобы знать все его слабые места. Я просто продолжаю дело своих родителей, чтобы доказать, что они умерли не зря. Но Джозеф, за что ты так с ним? Из-за него убили много поистине талантливых фениев. Они были настоящими борцами за независимость. И их кровь на его руках. А сейчас мне нужны именно тех, кто доносил ему информацию. Людей из низов, работающих на него. Это так важно? Очень. В дверях появилась Кэтлин Стэнтон. Ты нарушила наши планы, и мы потеряли своих информаторов. Джейн смотрела на вошедшую девушку. На вид ей было двадцать семь. Тёмно-русые волосы собраны в высокую прическу. В больших карих глазах светилось превосходство, а ярко очерченный рот скривился в злой усмешке. Голубое бальное платье, надетое на ней, красиво подчёркивало стройную фигуру. «Значит, она тоже уехала с Бала?» «Я не понимаю». «Мы планировали сделать информаторами и нашими сообщниками проституток и детей-сирот. Разве вызовет подозрение размалёванная девица или мальчишка-сорванец? Что им стоит подложить взрывчатку?» Кэтлин подошла к Кристоферу и пособственнически положила руки ему на плечи. И Джейн поняла две вещи. «Во-первых, теперь я знаю, зачем им был нужен бордель и приют» а во-вторых, у них любовные отношения. «Не смотри так», — рассмеялся Боуман. «Кэтлин — моя любовь. И да, у нас роман. Мадам Оллорет любезно предоставляла нам комнату для встреч». Вот почему он так часто пропадал в борделе. «Какое счастье!» — с сарказмом воскликнула Джейн. «Вы умрёте в один день. Как романтично!» «Жаль, что этот день настанет сегодня». «И не мечтай, милая», — прошипела Ирландка. Джозеф замычал и пошевелил головой, приходя в сознание. «Джозеф!» Она бросилась к нему, но Кристофер мгновенно вскочил с кресла и оттащил её от мужчины, усадив на стол напротив. Он взял верёвку и связал ей девушку. «Как вы достали со своим расследованием!» Прорычал он со злостью, покрепче затягивая узлы. «Вы нарушили нам все планы. Мы не успели как следует подготовиться, но... Мы любим импровизировать, правда, Кэтлин?» «Конечно. Уже должны доставить бочки. Ты бы проследил?» «Бочки?» — не выдержала Джейн. «С порохом!» — прохрепел Джозеф. «Они взорвут завод с помощью горючего и пороха». «Браво, Сент-Мор!» — захлопал в ладоши Кристофер. «Надеюсь, теперь ты будешь более сговорчивым когда увидишь, как твоя невеста истекает кровью». «Ты не посмеешь!» — процедил он сквозь окровавленные зубы. «Я? О, ещё как! Но это буду делать не я, а Кэтлин». Как ты слышал, мне пора вас ненадолго покинуть. Нужно поторопиться, пока Бастиан не узнал о том, что его младший брат исчез. Стоит Чарли прийти в себя, и Сент-Мор начнет бить тревогу. Он убьет тебя. Найдет и убьет. У меня в отношении него другие планы. Видишь ли, твой брат убивал английских шпионов. На его счету пять отнятых жизней. Джозеф замолчал и опустил голову, мысленно обращаясь к брату. «О чём он говорит, Бастиан? Куда он тебя втянул?» «Кэтлин, ты справишься?» Кристофер обратился к Ирландке. «Конечно!» Боуман кивнул и вышел в коридор. Немедля, ни секунда, она подошла к Джейн и прижала лезвие ножа к её плечу. Джейн почувствовала жалящее прикосновение и стиснула зубы, не издав и звука. «Как больно! Чёрт, чёрт, чёрт!» «Хватит! Не смей! Не трогай её!» — закричал Джозеф. «Кто твои информаторы?» «Не говори, Джозеф! Они всё равно нас убьют! Так пусть и у них ничего не выйдет!» — закричала Джейн. «Дрянь! Кэтлин наотмошь ударила девушку по лицу, а потом схватила её за волосы и прижала нож к горлу. «Джозеф! Кто информаторы?» Карри и глаза потемнели и смотрели на Сантмора с яростью. Джейн встретилась глазами с Джозефом. «Не говори. Пойми, что я не Изабель». И он понял. Понял, какую игру затеяла Джейн. «Я не скажу». «Мне наплевать на её жизнь, потому что это не моя невеста. Она не Изабель», — усмехнулся Джозеф. На лице Кэтлин Стэнтон отразилась растерянность, и она посмотрела на свою заложницу. «Сюрприз!» — усмехнулась Джейн. Лицо Ирландки перекосило от злости, но она постаралась взять себя в руки. «Это не страшно», — пожала она плечами. «Сначала я убью её» а потом пойду за твоей невестой. И Джейн снова почувствовала холодную сталь у своего горла. Ярость затмевает все страхи и определённо способна придавать сил. Бастин даже не понял, как забрался на крышу. Даже темнота не стала для него препятствием. В висках неприятно пульсировала. Только бы успеть. Не опоздать. Его душа разрывала на части. Ему необходимо спасти Джейн и Джозефа, но он безумно боялся потерять кого-то из них. И только этот страх сейчас был внутри. Страх потери. Он придавал сил. Казалось, заставлял быть смелее, проворнее, умнее и сильнее. Чарли смотрел на Бастиа, на как он с ловкостью кошки двигается по покатой крыше. «Не любит высоту», — говорит, ну — «ну-ну». добрался до небольшого окна, через который уже однажды забирался на завод и остановился, ожидая, пока его догонит Колтер. «Мы собираемся убить жену одного из членов Палаты Лордов и человека, который работает на правительство. Может, всё-таки стоило сообщить Скотланд-Ярд?» — поинтересовался Чарли, поравнявшись со своим сообщником. «Справедливой войны с такими людьми не бывает», — произнёс Бастин, влезая в окно. «Только грубая сила против грубой силы. До полного уничтожения одной из сторон. Ты говоришь это, как военный человек». Сент-Мор оказался внутри и осмотрелся, ожидая, пока Коутер окажется рядом. «Ну так я и воюю постоянно», — тихо ответил он. «И «Э с кем же?» «Чаще всего со своим братом», — усмехнулся Бастиан, взглянув на Чарли. «Но иногда и женщин приходится на спину укладывать. А ты не представляешь, какая тактика тут нужна». Он прошёл вперёд, а Колтер издал смешок и посмотрел ему вслед. «Чёрт возьми, у нас с ним очень много общего». Они спускались по тёмной лестнице, ступая едва слышно. Внутри, возле главного входа, стояло несколько человек. Они вели между собой беседы, и в их речи отчетливо слышался сильный акцент. «Ирландцы?» «Хм. Ну, по крайней мере, я был прав, что нас ждут». Сейчас темнота была их главным козырем. Оказавшись на первом этаже, Бастиан поднял руку вверх, давая Чарли знак «Остановиться» и поднёс палец губам, приказывая не издавать ни звука. Он снова оглянулся на вход и посмотрел вперёд где находился один из коридоров и спуск в подвал. Что делать с этими ирландцами? Поднимать сейчас шум нельзя. Я хочу быть неожиданным гостем на этом званном вечере. И именно по этой причине Бастиан решил продолжить путь. И чем дальше они отходили от входа и подбирались к коридору, тем отчетливее становился свист и звон ключей. Сент-Мор осторожно выглянул в коридор. Там стоял мужчина, повёрнутый к ним в профиль. Он насвистывал мотив весёлой песни, поигрывая в руках огромной связкой ключей. «Твою мать!» «Харпер!» «Вот, значит, как Кристофер отвёз его в Скотланд-Ярд!» «Скорее всего, он и работал на Боумана!» «И вот почему Кристофер не набросился на него с кулаками!» услышав, что это он убил его кузину. Хм. А может, Боума сразу был в курсе, кто убил Эмму? Чёрт! Кого он охраняет? Джейн? Изабель? Бастин понимал, что сейчас Харпер просто идеальная мишень для выстрела. Но стрелять было нельзя. «Есть идеи», — прошептал Чарли. «Угу». Дождавшись, пока Джереми отвернулся к ним спиной, Бастиан, ступая бесшумно, устремился к нему. «Только не оглядывайся». В последнюю секунду, ровно до того, как Сент-Мор настиг его, Харпер всё-таки оглянулся. «Что за...» На его лице отразились страх и удивление, но он больше ничего не успел сказать, потому что воздуха не хватило. Руки Бастя сильнее сжимали его шею, и лицо мужчины покраснело. На лице проступили вены. Харпер пытался отцепить руки противника, но силы покидали его. «Ты будешь жить, но в этот раз я отвезу тебя в полицию сам», — прошипел Бастян, и что есть силы, ударил его о стену. «Тело Джереми обмякло» но Сент-Мор подхватил его и аккуратно положил на пол, чтобы не привлекать внимание шумом. Он поднял связку ключей и махнул рукой Чарли, показывая, что путь свободен. «Зачем ты взял меня с собой?» — тихо возмутился Колтер. «Чтобы я смотрел на то, как ты хорошо справляешься сам?» Бастиан взглянул в скважину замка и начал перебирать ключи. «Либо вот этот...» «Либо этот», — заключил он, выбрав два ключа. «Для того...» Взгляд голубых глаз задержался на Чарли. «Чтобы ты рассказал всем о моих подвигах, если я умру». На губах Сент-Мора появилась усмешка, и он повернулся к замку. «Ты только представь». Он провернул ключ и раздался щелчок. «Бастиан Сент-Мор сражался против банды ирландцев». И погиб как герой. Моя матушка будет гордиться мной. Замок поддался, и Бастин, повернувшись к своему напарнику, обворожительно улыбнулся. «Можешь немного приукрасить, если что, я не против». Колтер закатил глаза кверху, а затем усмехнулся. «Тебе кто-нибудь говорил, что ты похож на циркача?» «Угу». Промычал он и открыл дверь. На него огромно серо-голубыми заплаканными глазами смотрела девушка. Те же волосы, тоже светлое платье с огромным пятном спереди, но это была не Джейн. «Изабель?» В глазах девушки был страх, словно она совсем не знала, кто перед ней. Но когда в дверях показался Чарли, на её лице появилась улыбка, и из лёгких вырвался вздох облегчения. «Чарли!» Выдохнула она и поднялась на ноги, вытирая слёзы со щёк. Бастиан прижал палец к губам, показывая, чтобы она говорила тише. «Где Джозеф? И где моя Лилит?» — прошипел недовольно он. «Лилит?» — Изабель нахмурилась и словно не понимала, о чём речь. «Джейн!» «Ты Бастиан?» «Собственной персоной». «Я Изабель. Джозеф много о тебе рассказывал». «Да? Он говорил, что ты хороший. Он тебе лгал. Я редкостный сукин сын. И мне было бы приятно с тобой поболтать, но боюсь, что пока я буду с тобой любезничать, ты останешься без жениха, а я без невесты. А на тебе я не женюсь, это точно». Он окинул ее оценивающим взглядом. «Ты не в моем вкусе. Поэтому ответ на вопрос и топай с Чарли. Где они?» Изабель с удивлением смотрела на старшего брата Джозефа. Его манера общения её поразила. «Разве так разговаривают джентльмены? Да он дикарь. Как Джейн вообще могла в него влюбиться?» Поняв, что молчание затянулось, Бастиан не выдержал. «Чарли, бери её и тащи на улицу. Судя по всему, у моего брата слабость выбирать себе женщин с отклонениями. Та была гулящая». Это глухая трусливая. Он вышел в коридор. Выведешь её тем же путём, каким пришли мы, а потом вернёшься и освободишь вход от ирландцев. Справишься? «Слушай, ты, старший брат», — прошипела Изабель, «если бы я не отправила телеграмму, тебя бы здесь не было». Сент-Мор подошёл к ней вплотную и улыбнулся. «Вот скажи мне, Изабель». Почему стоит вызвать в женщине гнев, и к ней сразу же возвращается речь? Где мой брат? У них. Она прищурилась. А Джейну вели пятнадцать минут назад. Почему на тебе её платье? Она предложила поменяться нарядами. Они смотрели друг на друга, сощурив глаза. Чарли смотрел на парочку с лёгкой усмешкой. Не задалось знакомства. Топы! «Леди Изабель», — усмехнулся Бастиан. Она фыркнула и, обойдя его, подошла к Олтуру. «Чарли, только не давай ей в руки карандаш. Её художество приносит проблемы». «Идиот!» — прошипела девушка и отвернулась. Чарли хохотнул, а потом обратился к Сант-Мору. «А ты что планируешь делать?» «Пойду заберу брата и Джейн потом постреляю по ирландцам и по старым друзьям. Присоединяйся, будет весело. Я выведу Изабель на крышу и вернусь». Бастин едва заметно кивнул, словно принимая его помощь. «Надеюсь, ты не опоздаешь на этот праздник». Как только Чарли и Изабель скрылись из виду, Сент-Мор прислушался, чтобы убедиться, что они не привлекли внимания ирландцев, стоявших у дверей но никаких признаков борьбы или выстрелов он не услышал. Значит, они пробрались незамеченными. Отлично. И Бастиан продолжил путь по коридору. «Ну и где вы, мои родные?» Он услышал крик Джейн в конце коридора и побежал. Теперь ему было всё равно, привлечёт ли он внимание. «Я уже иду на помощь, Лилит». «Потерпи, хорошая! Я уже с тобой!» Услышав её голос, он словно озверел. «Я убью их!» Подойдя к двери и услышав злостный смех брата, Бастиан набрал побольше воздуха в грудь. Он не знал, сколько там противников, не знал, вооружены они или нет. Его мысли были только об одном. «Они нуждаются во мне!» и, зажав покрепче в руке пистолет, он ударил по двери ногой. Картина, представшая перед его взором, повергла его в лёгкий шок. Брат в окровавленной одежде и Джейн с приставленным горлу ножом. Голубые глаза задержались на блестящей стали у шеи девушки. Страх, ярость, отчаяние. Все чувства смешались. Её жизнь висела на волоске. Одно движение — Кэтлин, и его душа погибнет. «Милая, всё хорошо. Я пришёл, и не дам тебе умереть». «Опусти пистолет! В противном случае она умрёт!» В каре глазах застыл страх, и Ирландка то и дело смотрела в коридор, словно ожидая помощи. Ему не хотелось ни разговаривать с Кэтлин, ни торговаться. «Просто убить». Он знал, что, возможно, Чарли еще не вернулся и что сейчас сюда набегут ирландцы. Но сейчас ему было все равно. Он должен спасти свою Лилит и убить эту дрянь. И он нажал на спусковой крючок. Раздался выстрел. Джейн зажмурилась и почувствовала, как сталь словно ужалила ее в шею. А Сент-Мор с наслаждением смотрел, как Кэтлин Стентон медленно оседает на пол, и в ее карих глазах застыл страх. Словно очнувшись, он бросился к Джейн, осматривая шею. Увидев лишь лёгкую царапину, Бастиан облегчённо выдохнул. Выхватив нож из рук Ирландки, он разрезал верёвки пленников. «Бастиан!» Джейн обняла его и поцеловала в губы. «Женщина, если ты будешь так жарко меня целовать, я готов спасать тебя каждый день», — улыбнулся Бастиан. Сердце его колотилось, как сумасшедшее. Адреналин бил по вискам. Он мог её потерять. В коридоре послышался топот ног. Несколько ирландцев направлялись к ним. «Ты как?» Он обратился к брату, задержав свой взгляд на его рубашки. «Немного поцарапали, жить буду. Где Изабель?» — спросил Джозеф. «Уже на свободе коридоре раздались выстрелы, давая Сент-Мору понять, что Чарли уже вернулся. Отлично. Ты вовремя, Коулман. У меня нет оружия, произнёс Джозеф. Кристофер забрал мой пистолет. А он тебе и не нужен. Тут есть ещё выход. Бастиан выглянул в коридор. Да, но у меня нет ключей. Держи. Он бросил ему связку ключей. «Нужно есть?» «Да». В коридоре показался один из ирландцев, и Бастиан сразу же выстрелил, и мужчина упал замертво. «Я вас прикрою, и вы выберетесь с завода. Ты ранен, и Джейн тут не место». «Нет!» — в один голос воскликнули Джозеф и девушка. Бастиан резко развернулся к младшему брату и, схватив его за затылок, заглянул в глаза. «Иди, Джозеф». «Нет». «Да». «Ты выйдешь отсюда, заберёшь Джейн и уведёшь её. Потому что я старший брат, и ты будешь меня слушать. Если я оставлю Боумана в живых, пострадает очень много людей, в том числе и ты». Зелёные глаза встретились с голубыми. «Уведи её, прошу». Джозеф отвернулся и схватил Джейн за руку она вырвалась и бросилась к Бастиану. «Я не оставлю тебя!» «Так не оставляй!» Он обнял её и притянул к себе. «Сохрани себе жизнь, чтобы я мог на тебе жениться!» Он быстро поцеловал её в губы и отпихнул младшему брату в руки. «Уведи её!» «Нет!» Джозеф схватил вырывающуюся девушку и потянул к двери. «Бастиан!» Он остановился и оглянулся, не обращая внимания на всхлипые крики Джейн. «Прости меня». «За что?» «За то, что вел себя, как последний кретин. Я злился на тебя. Не за твои выходки, а за то, что ты бросил меня одного в наших стремлениях. Но мне всегда был нужен мой старший брат». Бастин усмехнулся. «Возможно, я и не самый лучший брат, но знай, я всегда буду рядом». По крайней мере, до тех пор, пока нужен тебе. А сейчас предлагаю тебе насладиться немного моим отсутствием. Улыбнулся сон Беги отсюда. И проследи, чтобы Джейн не помчалась обратно. За ней не убудет. Джейн же плакала на взрыд и пыталась вырваться, пока Джозеф тащил её к запасному выходу. Она чувствовала неладное. Чувствовала, что ему грозит опасность. «Бастян, пожалуйста» не прогоняй меня. сент же не стал терять драгоценного времени и помчался в другую сторону, на помощь Чарли. И сейчас ему хотелось лишь одного — убить человека, который посмел попытаться забрать у него самое дорогое. Человека, из-за которого ему пришлось убить ни в чем не повинных людей. Человека, который притворялся другом, но был врагом. Посмотреть ему в глаза и пустить пулю в лоб. Я скоро к тебе приду, мой милый друг».